Это последнее, как уже было говорено, зимой не добегает верст на 10 до реки Зайсан-Сайту. Пройдя это расстояние, мы встретили широкие накипи льда, образуемые постоянным небольшим притоком воды. По обоим берегам реки здесь густо растет болгамуто и местами колосник. Попадаются также ломонос и хвойник, а на песке колючая остролодка. В кустарниковых зарослях иногда выходят из-под земли незамерзающие ключи. С таким характером хатын прорывает и хребет сайдамский коротким, но довольно широким ущельем. Далее вверх описываемая река течет по широкой долине между хребтами Колумба на юге и Цайдамским на севере. Эта долина в виде коридора, значительно повышающегося, притом изборожденного, по крайней мере в восточной своей части, глиняными холмами и увалами, продолжается к западу, разделяя все те же хребты до самого ущелья реки Зайсан-Сайту. К востоку, в долинах от Инзана, от заворота этой реки, если смотреть вверх по течению, к своим истокам с горы Джинри, расширяется и продолжается также на всю длину хребта Цайдамского, затем сливается с бесплодными равнинами Цайдама. Невдалеке перед тем в описываемую долину выбегает с ледников Джинри река Баянгол, которая вскоре теряется в почве. Всего в длину с востока на запад рассматриваемая долина имеет около 270 верст. Лучшая ее часть лежит по хатынзану. Здесь, по боям берегам реки, которая зимой изредка на короткие промежутки также теряется в почве, растут балгамоту и колосник до 12 тысяч футов абсолютной высоты. Кроме того, встречаются стелющиеся мурикария, ревень, несколько злаков и кочками травянистый окситропис». По ближайшим к Хатензану частям ее долины, почва которой состоит из леса, и песка и мелкой гальки, растут редкими кустиками кустарниковый чернобыльник, риомюрия, будрогана, изредка птилогростис и кермек. Из зверей держатся здесь куланы, иногда приходят аргали, яки и оронго. Зайцев и мелких грызунов мало. Среди птиц, кроме общих всей здешней местности и уже несколько раз поименованных, найдены были саксаульные сойки, в юрки а по ключам — бекас отшельник. Летом сюда приезжают лотоискатели, как то видно было по раскопкам почвы и следам недавних стойбищ. По Хатынзану пролегает почти заброшенный ныне путь западно-монгольских богомольцев через лобнор нор в Лхасу. Перейдя Алтынтак, эти богомольцы идут на западную окраину Гаса или на низовье реки Зайсансайту, и отсюда вверх по Хатынзану через хребет Колумба переваливают вероятно, в районе между западной снеговой его частью и меридианом восточной оконечности озера Незамерзающего. Дальнейших подробностей о той же дороге узнать мы не могли. Лишь впоследствии нам говорили на Лобноре, что несколько лет тому назад указанным путем прошла в Тибет и обратно партия Торгоутов, человек около сотни, семеро из них умерли дорогой. От сворота реки Зайсан-Сайту мы сделали вверх по Хатын-Зану 80 верст. Далее не пошли, ибо наши лошади в конец устали, да и продовольственные запасы почти совсем истощились. Но, чтобы осмотреть, насколько возможно, местность еще впереди, я отправился с последнего бивака в недалекую окраину Цайдамского хребта и, поднявшись здесь тысячи на полторы футов, сделал все необходимые засечки бусолью. Случайно выпавшая на несколько часов хорошая ясная погода вполне благоприятствовала этой экскурсии. Высокие горы вверх и вниз по долине Хатынзана — были отлично видны на далеком протяжении. Между ними громадные джин рельефно выделялась на светло-голубом фоне неба, ее ледники блестели на солнце, словно гигантские зеркала, гривой протягивалась от названной горы к западу, верст на 25-30 такая же громадная ледниковая масса, вероятно, зачаток хребта Колумба. Долина наша к востоку-юго-востоку -востоку, уходила за горизонт. В ближайшей ее части замерзший хатын-зан тянулся серебряной лентой и, заворачивая круто к югу, прятался в горах вблизи своих истоков. К северу совсем близко высилась западная снеговая группа Цайдамского хребта и заслоняла собой далекий в эту сторону горизонт. Таким образом, в связи с предшествовавшими изысканиями, достаточно выяснилось теперь положение как ближайших к нам хребтов, так и долины Хатензана. Можно было возвратиться и на склад». оргали Далай-Ламы Незадолго перед тем мне удалось убить в долине же Хатинзана самца и самку оргали Месяцем ранее пара названных зверей была добыта нами в ущелье реки Зайсан-Сайту. Если принять во внимание сравнительно небольшие признаки, которыми различаются уже известные виды оргалей то вновь найденный может составить также особый вид. Предлагаю его назвать именем земного божества Тибета Аргали Далай-Ламы. Этот Аргали... отличается своими небольшими рогами рога 5 шестилетнего самца имеют по наружному изгибу двадцать три с дюйма при 13 с половиной дюйма в окружности основания У очень старой самки рога по наружному изгибу 18 с половиной дюймов в окружности основания семь с половиной дюймов затем темно- бурыми у иных экземпляров даже черными возле пахов пятнами напоминающими такого же цвета волоса у куку белая манишка на груди самца мало заметно Гораздо белее конец морды, брюхо, весь зад, задняя сторона передних и задних ног. Окраска остальной части туловища, равно как шеи и головы, серовато-бурая, более темная и черноватая на спине, в особенности по ее передней части и на загривке, где волосы удлинены. Высота самца у передних ног почти 4 фута, старой самки 3 фута 5 дюймов. Длина туловища самца 5 футов 5 дюймов, самки 5 футов 1 дюйм. Вес самца от 5 до 5,5 пудов. Самка приблизительно на один путь легче. Помимо западной части главного кряжа, среднего Куэн-Люня, новой аргали водится в чамен и, вероятно, в Алтын-Таге. Быть может, тот же вид обитает в русском и корейском хребтах. В районах своего распространения описываемый зверь встречается только изредка, притом лишь парами или две пары вместе. Стад, хотя бы небольших, мы ни разу не видели. Очень редко попадались нам даже... черепа погибших экземпляров. По образу жизни и характеру Аргали далай совершенно сходствует с другими своими собратьями. В пустынных горах своей родины держатся, по возможности, на лучших местах нижнего горного пояса, откуда заходят и в соседние долины. Возвращение на складочный пункт Если бы от конечного нашего пункта на реке Хатензан можно было перевалить на северную сторону Цайдамского хребта, то мы сократили бы вдвое свой обратный путь. Но такой возможности не представилось, и нужно было возвращаться прежней дорогой. Однако это неудобство как-то забывалось в ввиду ожидаемого вскоре прибытия на склад, где мы надеялись хотя немного успокоиться от трудов и невзгод зимнего путешествия. За последнее время эти невзгоды обострились до крайности. Помимо холодов и постоянной грязи везде и во всем, у нас уже не осталось никаких продовольственных запасов, кроме кирпичного чая, из сквернейшей дзамбы, с молотого и неочищенного ячменя со стями. Казаки метко называли этот продукт мохнатой дзамбы. В зверином мясе, хотя мы не нуждались, но это мясо, обыкновенно вареное для еды, также опротивило до нельзя, чего, нужно заметить, никогда мы не испытывали относительно баранины. Притом верблюда наши уже достаточно устали, и, вероятно, от постоянного вьючения сделались почти все невыносимыми упрямцами и крикунами. Верховые лошади едва переставляли ноги и беспрестанно спотыкались дорогой, так что ехать на них было чистым наказанием. При такой обстановке сделали мы три перехода обратно вниз по Хатынзану, а отсюда в два приема перешли безводной местностью до урочища Чоньяр, где радостно встретились с остававшимися людьми нашего отряда. Это было 11 января 1885 года. В отсутствие, то есть на зимней экскурсии, мы провели 54 суток, обошли 784 версты и удачно обследовали один из самых неведомых уголков Центральной Азии. На складе нашим все оказалось благополучно. Оставшиеся казаки были живы и здоровы, верблюды совершенно отдохнули и поправились на хорошем подножном корме, что весьма важно было для дальнейшего пути, ибо рассчитывать достать свежих верблюдов в бассейне Тарима мы не могли, как то и подтвердилось впоследствии. Относительно же лошадей вышло не так удачно. Те, которые ходили с нами, совершенно истомились, да и оставшиеся на отдыхе далеко не поправились как следует. Четырех из них пришлось бросить. По приходе на склад, где и погода сделалась теплее, тотчас же началась стрижка, умывание и прочее, словом, приведение себя в образ человеческий. После этого мы воспользовались лучшими продуктами своих запасов. Все минувшие невзгоды теперь стушевались, и лишь в отрадном образе являлся в воспоминании успех совершенного путешествия. Трое суток употреблено было на переустройство багажа, просушивание собранных зоологических коллекций, дополнительные писания и прочее,